Смерть подождал, пока изображение погаснет. Из зеркала намело на пол немножко снега, но он уже растаял. Только в воздухе еще висел запах трубочного дыма. — А, понятно. Рождение при странных обстоятельствах. Но это было проблемой или это станет решением? — Пи! <з XL> — <pizza> сказал смерть-крыс. — Совершенно верно. Вполне возможно, что ты прав. Я точно знаю, что мне поветуха никогда не расскажет. — Пи? — явно удивился смерть-крыс. Смерть улыбнулся. — Смерти? Про жизнь ребенка? Нет, не расскажет. — Прошу прощения, — встрял ворон. — Но как эта барышня Яг превратилась в госпожу Яг? наводит на мысли о близкородственном скрещивании, если вы понимаете, о чем я. — Ведьмы наследуют по материнской линии. — объяснил Смерть. — Им проще сменить мужчину, чем фамилию. Он вернулся к письменному столу и открыл ящик. Там лежал толстый альбом в переплете из ночи. На обложке, где на альбомах обычно значится «наша свадьба» или «фотоальбом», было написано «воспоминания». Смерть осторожно перелистывал тяжелые страницы. Кое-какие воспоминания при этом сбегали. Они мимолетно рисовались в воздухе, пока была открыта их страница, а потом разлетались по углам, и там кассли. По дороге с них сыпались обрывки звуков, смех, плач, вопли и почему-то короткая ксилофонная трель, заслышав которую смерть на секунду замер. У бессмертных со временем накапливается очень много воспоминаний. Иногда бывает удобно переложить их туда, где они из гарантией сохранятся. Одно древнее воспоминание, побуревшее, с обтерханными краями, зависло в воздухе над столом. В нем виднелись пять фигур. Четыре верхом и одна в колеснице. Они выезжали из грозовой тучи. Кони летели, почти не касаясь земли. Еще в нем было много дыма и огня, и вообще суматохи. а А-а-а, старые добрые времена, — сказал смерть. Еще до того, как стало модно делать карьеру в одиночку. — И? — осведомился смерть крыс. — О, да. Когда-то нас было пятеро. Пять всадников. Но ты же знаешь, как это бывает. Обязательно кто-нибудь с кем-нибудь поссорится. Творческие разногласия. Разгромили номер в гостинице. Всякое такое. Он вздохнул. Ну и наговорили друг другу всякого, чего не стоило говорить. Он перевернул еще несколько страниц и снова вздохнул. Когда ты смерть, и тебе нужен союзник, на кого ты можешь безоговорочно положиться? Он задумчиво посмотрел на кружку с медвежонком. Конечно, всегда есть семья. Да, он обещал больше этого не делать, но так и не научился выполнять обещания. Он встал и снова подошел к зеркалу. Времени в запасе немного. То, что видишь в зеркале, на самом деле ближе, чем кажется. Раздался звук скольжения. Потом секундная тишина, словно все затаили дыхание, и легкий стук. Будто рассыпался пакет карамелек. Смерть крыс поморщился. Ворон торопливо вспорхнул. — Поднимите меня, пожалуйста, — сказал голос из теней а потом вытрите это проклятое масло.